В полудню на нашу полянку начали подтягиваться маги, чем весьма уронили себя в моих глазах. Честное слово, мне и то меньше времени понадобилось, чтобы определить координаты необходимого для телепортации места. Правда, телепортироваться так, чтобы захватить с собой учеников, скарб, слуг и даже любимых домашних животных, я вряд ли бы смогла. Я установил маяк. объяснил мне бев расхаживая вокруг места моего заключения и теперь все пребывающие на место выброса демонической силы будут знать куда двигаться дальше а что там теперь поинтересовалась я развалины пожал плечами наставник развалины с огромным количеством различной магической энергии там все так смешалось от защитного барьера остались только клочки от усадьбы в Только тронный зал, защищенный магией. В него нам пока проникнуть не удалось. А вы пытались? Заинтересовалась я. Конечно. Воскликнул Беф. Да и кто бы устоял перед таким соблазном. Сейчас там мои парни работают. И еще несколько магов. Разбираем то, что осталось. Там магического инвентаря столько, что на университет хватит. Думаю, ректор будет доволен. о Сказала я с любопытством, глядя на Бефа. Никогда не замечала в нем тяги к накопительству. «Вы решили, что это все будет принадлежать университету?» «Кто раньше встал, того и тапки», – весело ответил наставник. «На самом деле, мне даже пришлось бороться с Отто, который заявил, что это все по праву принадлежит вам в восполнение морального и физического ущерба о Повторила я, и тут в голову мне пришла интересная мысль. «Если вы пообещаете, что содержимое тронного зала достанется нам, я вам гарантирую, мы его вскроем». Бефрос смеялся. «Думаю, на такое я не смогу пойти». С сожалением сказал он и уже серьезно добавил. «Просто я подумал, что обретенные на развалинах сокровища помогут склонить ректора к мысли... что тебя не стоит делать экспонатом для изучения. Я молчала, раздумывая над тем, какие гадости от судьбы мне еще ждать в ближайшее время. Я боялся, что так будет, — со вздохом сказал Беф, но никак не думал, что это приобретет такой размах. Сейчас прибыло около двадцати наших архимагов, пять куборских и даже три эльфийских, и практически все они — Единодушно решили, что тебя следует хорошенько изучить, исследовать всю твою магическую энергию и чуть ли не разобрать по кусочкам. «О!» – сказала я. «На большее у меня просто не хватило сил. Мир сузился до пятачка в несколько шагов в диаметре, в котором я сидела». «Не волнуйся», – сказал Беф. «Мы тебя отстоим. Там твой муж, который является твоим правомочным представителем». «А вы...» Выдохнула я, потрясенная догадкой. «Тебя охраняю!» Кивнул наставник. «Чтобы ни у кого не возникло желания внезапно похитить Олу или следовать». «А они не подумали, что я могу сбежать, наплевав на все?» «И как далеко ты уйдешь?» поинтересовался бев «Как только ты покинешь пространство, которое закрывает доступ магической энергии, проклятия тут же начнут действовать». «Я очень-очень быстро побегу в центр лагеря», – мрачно сказала я, – «и посмотрю, что будет». бев пожал плечами. «Делай, как знаешь. Но все же я рассчитываю на твое здравомыслие». «Если мне не понравится то, что маги собираются сделать, я буду защищаться», – сообщила я. «Естественно», – согласился наставник. «Только прошу помнить, что ты не одна». «А вам...» «Ничего не будет за то, что вы меня защищаете?» «Нет», — улыбнулся беф «Каждый имеет право отстаивать собственное мнение». «А, вот и они. Прошу, веди себя прилично. Все-таки у нас иностранные гости». Из Подлеска вышла делегация архимагов под предводительством ректора моего университета. Я никогда не видела такое количество сильных магов вместе. Но вместо благоговейного трепета... ощутила разочарование. Все архимаги, за исключением эльфов, выглядели не очень привлекательно. Они были или изранены в боях, или сгорблены от постоянного сидения в библиотеках, но все как один были очень старыми, морщинистыми и непривлекательными. Даже эльфийские архимаги выглядели не столь изящными, красивыми и здоровыми, как виденные мной доселе эльфы. У одного остроухого даже были залысины. Их вид меня настолько озадачил, что я невежливо уставилась на эльфа, пытаясь совместить эти два факта в своем сознании – эльф и лысина. Под моим взглядом архимаг слегка покраснел и ловкими, выдававшими долгий опыт движениями, начесал на залысину пряди волос. Когда я отвлеклась от созерцания эльфа, то поняла, что архимаги – пристально меня рассматривают. Почувствовав себя редким музейным экспонатом, я постаралась справиться со смущением. «Здравствуйте!» Архимаги не ответили, продолжая меня рассматривать с разными выражениями лиц. Но ни одно из них не было достаточно благожелательным, чтобы я почувствовала себя в безопасности. На краю полянки стоял, прислонившись к дереву, Ирга. Он скрестил руки на груди, и бесстрастно наблюдал за происходящим. Я повертела головой и увидела, что и барон, и орк не пропустили этого мероприятия. Рон держал руки на эфесе меча, а живко играл со своими кинжалами. На лицах у обоих были свежие кровопотеки. Видимо, они продолжили разговор, который был прерван появлением эльфа, только уже без мечей. За спинами магов стоял трохим, пристально рассматривавший собственные ногти. Не хватало только Отто, но он был очень занят дележом имущества, оставшегося от королевской усадьбы. Мне надоело, что меня так рассматривают. Причем не кстати вспомнились мои спутанные волосы и простая рубашка с серой юбкой, моя запасная одежда, которую пришлось надеть после посещения юшки, когда мой наряд превратился в лохмотье. «Да». Не в таком виде я мечтала предстать перед сильнейшими магами королевства. Не выдержав, я скорчила жуткую рожу и с воплем буха-ха, кинулась к защитной линии. Маги отшатнулись и заметно побледнели. Бев закашлялся в кулак, на лице Ирги не дрогнул ни один мускул. Вот так действует проклятье, зашептались между собой маги и снова умолкли. «Очень интересный экземпляр, не правда ли, коллеги?» Наконец нарушил молчание самый седой и толстый маг. «Я не экземпляр!» – возмутилась я. «А вы, девушка, помолчите. Вот к чему приводит бесконтрольное поклонение демонам!» «Я вовсе не поклонялась демонам!» – заявила я, но потом припомнила, что мои регулярные воззвания к ешкиному коту Его хозяином были приняты совершенно однозначно, как признак поклонения, и умолкла. «Я все же считаю, коллеги, что нам будет лучше перенести исследуемый объект куда-нибудь в безопасное место, например, в мою лабораторию, и там...» Предложение Толстяка было заглушено ропотом возмущенных голосов. «Как он может такое предлагать?» «Моя лаборатория!» «Хочет забрать себе все лавры!» Я давно хотел узнать породу демонической магии, а он украл мои исследования. Требую справедливости! Я могу! Если вы не позволите проделать это в... Я буду жаловаться! Я протестую!» Негромко, но четко произнес Ирга. Архимаги замолчали, недовольно глядя на того, кто осмелился прервать их беседу. Беф подтолкнул локтем ректора и тут неуверенно произнес. Коллеги, «Предлагаю все же заняться избавлением юной особы от проклятий». Наставник подтолкнул его еще раз, и ректор на этот раз уверенно сказал, «Альгерда является одним из талантливейших мастеров артефактов, поэтому хотелось бы как можно быстрее помочь ей вернуться к работе». «Признание ректором моих достоинств вызвало у меня прилив гордости». После таких слов я готова была смириться даже с ролью экспоната для изучения, правда, только в рамках своей «Альма-матер». «Как можно точно изучить проклятие, когда она сидит за этими защитными барьерами?» – недовольно произнес один из магов. «Ах, коллега, вы не знаете такой ерунды?» – вмешался худенький и сгорбленный старичок в очках с толстенными линзами. «По изменениям в ее ауре, конечно. Вот, смотрите!» Он взмахнул рукой, и перед ним возникла фигура, напоминающая мою. «Вот здесь, здесь и здесь!» «У меня грудь больше, чем на этом вашем образе!» Не утерпев, вмешалась я. «Девочка, это все несущественно! Вот если бы у вас вот здесь был всплеск энергии, это было бы куда интереснее!» Отмахнулся старичок. Я обернулась к Ирге. Он улыбнулся и одними губами произнес. «Ты самая красивая». «Ладно, признание мужа самое главное. Что могут эти старички понимать в женской груди? Думаю, их уже не волнует не только ее размер, но даже ее наличие или отсутствие. Вот если бы на ней висели артефакты, тогда другое дело». Я погрузилась в фантазии относительно того, Какие бы глаза были у архимагов, если бы я повесила себе на грудь что-нибудь редкое, эксклюзивное и мощное.